Глава одиннадцатая. Артем. Вот смотрю на приближающуюся Машу и думаю о том, что это же насколько нужно было поехать мозгами, чтобы с ней связаться. Нет, до поры до времени меня все в ней устраивало. Было клево ходить по вечеринкам. Друзья завидовали, что у меня такая зачетная телочка. Да и секс был, когда и какой хочешь. Потом пустоголовая кукла стала надоедать. Стали бесить ее вечно надутые губы и постоянно трескотняв прошмотки, айфона сплетни. Но молодое упругое тело пока перевешивало. Девчонке двадцать три года, ухоженная, гладкая. А фонтан легко затыкался очередным подарком. Не нужно быть очень уж умным, чтобы понимать, что девушка метит на постоянное место рядом со мной и готова порвать любую соперницу» хватке Машке не откажешь, да и прет как танк. Родителям она не нравилась, мама называла ее подстилкой, мечтающей подцепить все равно кого, лишь бы побогаче. Отец выражался примерно так же, только еще добавлял, что я безмозглый идиот, раз связался с дочкой партнера по бизнесу, и теперь либо я вывернусь, но решу все миром, либо будут неприятности». Честно говоря, величину этих неприятностей я представляю слабо, да и не верю, что серьезно мужик разорвет контракты, пусть и из-за дочки. Нет, ну должен же понимать, что воспитали далеко не образец леди. Это родители еще не в курсе, что Подгорская глазки мне строила совершенно недвусмысленным образом. Чур меня от этой бабы. Но конфетка. Ага, схватка бульдога. Хоть тут не то мозги, не то чуйка сработали. А то уже был бы окольцован без права похода налево, и не посмотрели бы, что мадам несколько старовата для меня. Она там себе кого-то другого присмотрела. Аминь мужику. А вот Машку я продолжал держать рядом с собой из чистого упрямства. Дурак, мудак и кретин. Но это я сейчас такой умный, пока лежал в больнице, было время подумать. А до аварии казалось, что я, ну, если не корень мира, то уж король нашего города точно. А родители просто цепляются на пустом месте. Ну, какая нахер работа, когда бабла и так столько, что можно не напрягаться вообще? И что я не видел в этом бизнесе? Функционирует себе потихоньку. Отец вполне справляется. Успею еще надеть на шею это ермо лет так после сорока. А пока молод и богат, нужно наслаждаться жизнью. Ну, разбили друзья пару тачек, ну и что, не обеднеем. Надо же было быть таким идиотом. Денис пытался до меня достучаться, а Илья с Андрюхой грозились просто дать в морду, потому что, по их словам, башню мне срывало, и лечебница ждет принять свои гостеприимные объятия. Не успели. А потом ссоры, вечеринка потянула на подвиги, и вот приехали. В итоге авария, инфаркт отца, седина матери и почти нервный срыв друга. Вот стоило оно того выпендрежи перед такими же мажорами? Нет, конечно. Чуть инвалидом не остался. Да лучше бы тогда просто сдох. И вот теперь от той жизни рядом осталась только Машка. Изображает из себя верную и заботливую. Я делаю вид, что верю. Нахрена? Сам не знаю. Да она на всех подряд ядом брыжет. И все чаще заводит пластинку про то, какая мы пара, какая она хорошая, верная и бла-бла-бла. Угу. Толстый такой намек на тонкое обстоятельство. Замужество. Да я и раньше не собирался жениться на ней, а сейчас и подавно. И где парни себе нормальных девушек нашли? Или я не туда смотрел? Ну да, для меня сиськи и упругая жопа были главными критериями отбора, а мозги совершенно лишние. Вот Ольга хороша, вся такая утонченная и неземная, шикарная, но послала меня так далеко, что и навигатор не поможет. И стала встречаться с Андреем. Непонятно, что она нашла в этом медведе, но гораздо более выгодную партию, то есть меня, проигнорировала напрочь. Это только с виду она вся такая фея. На самом деле умная и с остальным характером. Язык острее бритвы. Я к ней подвалил в ночном клубе. Предложил оплатить квартирку, чтобы не продавалась в этом вертепе. А оказалось, что она новая управляющая. Ой, чего я тогда выслушал о себе. И все было сказано цензурно-литературно. Олеся с Санькой вообще не в счет. Одна мозгоправка и мозгоделка, а вторая с таким взрывным характером, что прибьет и не заметит. Но пацаны менять их не собираются, хоть периодически и жалуются на скверный бабский характер. Ну, я как-то разок и высказался, что девок пруд пруди, выбирая новый хоть на каждую ночь. Бля, такого наслушался, что больше на эту тему не выступал. И почему пацаны со мной так долго дружили? Только сейчас понял, как мне на самом деле повезло. — Тёмочка! Машка уселась мне на колени и принялась проявлять заботу в ее понимании. — Ну почему ты меня игноришь? Опять сбежала из теплой постельки, а доктор велел отдыхать. Тебе нужно восстанавливаться и набираться сил, мой котик. При этом она так призывно уперлась своими буферами мне в грудь, что и дураку было понятно, что за отдых она имеет в виду. Увы, дорогуша, тут пока мимо. Эректильная дисфункция психологического характера. Такой вот какой-то мудренный диагноз. Я его даже по бумажке прочитать не смог, а уж запоминать и вовсе не собираюсь. Лечится восстановлением организма и мозгов. Один из светил по этой части, посмотрев мои анализы, обещал, что все наладится, когда тело придет в норму, а мозг перестанет на этом зацикливаться. Ну и желанную женщину никто не отменял. И вообще все дело в голове. А голова — предмет темный, и исследованию не подлежит, — добавил док напоследок. Типа влюблюсь, и снова «Ого!» Или чувство вины игры перестанет. Короче, нужно время. Не сказать, что этот вопрос меня не беспокоит, но когда вечером все болит до слез, то как-то сексе не очень-то и думается. «Ха-ха!» Пусть не вру те, кто утверждает, что не стояк это самое страшное для мужика. Неа, самое страшное не только для мужика — сдохнуть в муках в расцвете лет по собственной глупости. Тут уж реально никакую телку не захочешь. Но все же желательно, чтобы такое положение дел не затягивалось. Как-то жить без секса в мои планы совсем не входит. Впрочем, идти с этой проблемой к рекомендованному психиатру тоже не могу. Она же женщина, это во-первых. А во-вторых, психиатр и как-то сразу думается о маниях и прочих отклонениях. Ну нет, надеюсь, сам справлюсь. Пока от поползновений девушки отмазываюсь восстановительным периодом. Но долго так не проканает. Поэтому ждет Машеньку отставка. Маш, я прекрасно помню, что говорил доктор. Ни ты, ни мама не даете мне об этом забыть. — раздраженно произнес, снимая руки девушки со своей шеи. — Я в курсе и про нагрузку, и про отдых, и про питание. — Тёмочка, тогда зачем вчера так перенапрягался? Ты мог сделать хуже. Опять завела свою пластинку. — И эта баба чуть тебя не угробила. — Машка, хватит, что то раскудахталось. И прекрати вести себя, как навязчивая жена. Ты мне даже не невеста. «Отцепляешься так, будто у тебя есть на это право». Зло выпалил я. Некрасиво получилось, но уж как есть. Девушка тут же вскочила на ноги, и по ее виду было понятно, что хочет дать пощечину. Но нет. Она через секунду скуксила лицо и дрожащими губами прошептала. — Темочка, как ты можешь так говорить? Я люблю тебя и буду ухаживать за тобой, пока ты не поправишься. А ты так со мной обращаешься. Обливаясь крокодилями слезами, направилась в дом. Фу-фу, и еще раз фу, какая некрасивая сцена вышла. А Маша прекрасная актриса. И как я раньше не замечал. Ну ты козел. Как всегда конкретен и прямолинеен Андрей. Какого хрена ты так с девушкой разговариваешь? Андрюха, не заводись. Тут же в лес Дэн. Это их внутрисемейные разборки. Машку не так-то просто выкинуть из нашей компании. Я бы после первой же подобной отповеди ушла бы», — вставила свои пять копеек Ольга. «У девушки должна быть гордость, у Марии ее нет. Ей слишком хочется в семью Трояновых». «Ай!» — отмахнулась рыжая. «Сначала по морде, а потом Одес. Не, ну в самом деле, Тем, что за хрень между вами творится?» Ты когда уже перестанешь давать ей надежду? — Олеся, я все помню, успокойся. Да другая бы уже сама догадалась, а это как прилипло. Я потер руками лицо. Крутой перец, по факту оказывается, тюфяк и мямля. Явно в мозгах после аварии что-то случилось. — Это тебе еще повезло, — встрял Илюха. — Ну да, без этого балабона никуда. — Анька тебе уже бы башку оторвала и прикопала под кустиком. — Знаем мы твою Аньку! — синхронно среагировали друзья. — И слава богу, что Анька твоя, а не моя! — чуть не перекрестился я. — Нафиг мне не сдалось такое счастье! — Артем, ты позавтракал? — включила мамочку Олеся. — Вот вали на процедуры или что у тебя там по расписанию? Не филонь. А мы пойдем дышать воздухом стрельнув глазками в сторону Дэна. «И действительно, поговори уже с Машей. Мне кажется, эта девица способна сильно подгадить. Так уж постарайся, чтобы обошлось скандалом поменьше». Добрый ты женщина. То есть ты не веришь, что все обойдется?» «Нет, конечно», — весело ответила она. «Пришел час расплаты за все твои похождения. Кабелировал направо и налево, и все как с гусья вода» а Вот сейчас Машенька и устроит тебе веселую жизнь, потому что ее папочка тоже не без денег. Блин, Олеська, прекрати каркать. И так уже задолбался косяки исправлять. Бедненький, бедненький Темочка. Еленом глазком начала рыжая язва. И некому тебя пожалеть. Смотри, Маша еще беременность приплетет, с нее станется. Вот уж нет, уверенно ответил. По этому поводу можно точно не волноваться. Ну да, с беременностью-то пролет, только вот любящая и заботливая Мария, озабоченная моим здоровьем, на правах невесты общалась со всеми моими лечащими врачами.